Джек вспомнил, что прочёл в отчёте Райна о вчерашнем происшествии. Быстро открыл папку и стал листать страницы. «Мистер Райан, вы написали, что открыли огонь по второму, нападающему аппарату. Правильно?» Лётчик побледнел, отвернулся и шлёпнул себе ладонью по лбу. «Боже мой! Да, я запустил в него Феникс. Почти наугад, но знаю, что попал. Сигнал был характерный». К тому же «Феникс» определенно захватил цель на автосопровождение. «Могли упасть обе тарелки», — высказал свою мысль Джек. «Понимаю, что вы имеете в виду. Из-за выпущенной ракеты один или даже два объекта приземлились раньше намеченного времени. Или позже. Гадать бессмысленно. На подобный спор я и пятерку не пожалел бы. Но, допустим, куда, по-вашему, они попали? Западный Техас малонаселен». «Может, НЛО планировал приземлиться там? Или опять в ЮМексика? мексико Найл сбежал вниз по ступеням, прошел к большому экрану и похлопал по нему рукой. «Не исключено, что из-за непредвиденного повреждения тарелки опустились вообще в другом месте!» Он подошел к одному из мониторов и развернул цифровую карту местности. «Вот, посмотрите! Если бы они угодили на юг Калифорнии, их сразу обнаружили бы! Да что там обнаружили бы!» «Крушение убило бы сотни, а то и тысячи людей!» Он провел пальцем линию, отделяя Южную Калифорнию от других районов Запада. Экран в местах нажима менял цвет на оранжевый. «Даже в пустыне Мохаве народу предостаточно!» Директор обвел кружком территорию калифорнийской пустыни. «Но взгляните вот сюда!» Он указал на участок, сплошь обозначенный светлым. Аризона? спросил Райан. «Запросто!» — Комп-то начертил круг в районе Центральной Аризоны. Пластик под его пальцем становился голубоватым. «На участке к востоку от Феникса и до самого Нью-Мексико лишь чахлая растительность, пустыня до да крошечные городишки, в которых кроме закусочной до автозаправки ничего нет». «Не знаю, директор, это как-то неубедительно», — сказал Эверит, глядя на карту гораздо внимательнее, чем прежде. «Неубедительно, согласен. Но поразмыслить стоит. Ракета Райна отбросила тарелки дальше на запад. На мой взгляд, это самое подходящее место для их приземления. Населения там так мало, что упади с небес хоть лайнер Куин Мэри, никто ничего не заметит». «Да, подобное не исключено, Найлс. В таком случае нам следует кардинально изменить тактику поиска. Если вы ошибаетесь, не миновать катастрофы», — сказал Джек, пристально глядя на директора. Пит. Найлс внезапно повернулся, сбежал по лестнице и стал разыскивать Пита Голдинга, главу отдела вычислительной техники и своего давнего заместителя по компьютерной части. Голдинг похрапывал, закинув на стол ноги. Найлс ужасно не хотел будить его, зная, что Пит спал меньше, чем он. Просыпайся, ты нам нужен. Слышишь? Пит Голдинг мгновенно проснулся. Во сне ему показалось, будто его сбрасывают с отвесной скалы. «А, черт! В чем дело, босс?» — спросил он, прикрывая рукой глаза от яркого света люминесцентных ламп. «Просыпайся, Пит! Надо обсудить новый план поиска!» «План?» — пробормотал Пит Голдинг, надевая очки. Найл три минуты объяснял, почему решился разбудить заместителя. Тот перебил его вопросом всего лишь раз. Директор замолчал, ожидая реакции. Голдинг, вопреки опасениям Найлза, не начал спор, а вскочил на ноги, кашлянул, прочищая горло, и закричал своему вымотанному отделу. — Так, ребята, встряхнулись! У директора возникла дельная мысль. Соберемся с остатками сил! Он повернулся к Найлзу. — Придется выделить миллионов тридцать из бюджета на следующий год, на заправку птичек, которых мы гоняем туда-сюда по небу. Пит потянулся и схватил со стола наушники. «Итак, мальчики-девочки, связываемся с Пасаденой и даем Борису и Наташе новое задание!» Джек наблюдал, как ловко и четко Пит дает указания. Центр обратился к лаборатории реактивного движения, расположенной в Пасадене, чтобы с помощью нужных кодов перевести Бориса и Наташу к западу на более низкую эллиптическую орбиту. «Хорошо, что вы с нами согласны, майор, но мое личное мнение, зря потеряем время», — сказал Эверетт. Джек ничего не ответил. Ни Эверетт, ни Райен не слышали рассказа Ли, поэтому не понимали все опасности положения. Найл же знал, что действовать надлежит решительно, и даже рисковать, рисковать по-крупному. «Пойдемте, найдем этого спеца, пора браться за работу». «А то чувствуешь себя беспомощным щенком!» Джек решительно повернулся и пошел вглубь центра. Десятью минутами позднее, когда перепрограммирование Бориса и Наташи шло полным ходом, к трем военным, ждавшему входа в зал Европы, приблизился невысокий мужчина. Сняв очки, он окинул за оценивающий недовольным взглядом, посмотрел на Эверита и Райна, с отвращением вздохнул и закатил глаза. — Вы специалист по Европе? — нетерпеливо спросил Джек. — В такой одежде вам сюда нельзя. Даже не приближайтесь. Если только попробуете это сделать, наших ребят хватит удар. Следуйте за мной. Вам придется побриться и дезинфицироваться. Специалист пошел прочь. Военные последовали за ним. Эверетт бросил на Коллинза испуганный взгляд. — Послушайте, — сказал он проворному человеку в белом халате. — Мы торчим здесь битый час, ни черта не делаем, хоть и дорога каждая секунда, а вы, похоже, не особенно торопитесь. Невысокий специалист резко затормозил и упер кулаки в бока. Знаете что, я сорок два часа не смыкаю глаз, сижу будто прикованный перед четырьмя экранами, пытаясь выяснить, упала или не упала проклятая тарелка где-нибудь на территории площадью Саляску. Попрошу не читать мне лекций. Итак, перейдем к делу. Угрожающий процедил он сквозь зубы, прежде чем войти в дверь. «Хорошо, что он работает на нас!» — быстро проговорил Эверетт, следуя за невысоким. Операция по поиску Фарбо и его заказчиков началась. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 8 июля, 19.20. Хендрикс переключил телефон в режим громкой связи и открыл папку с отчетом от Аргонавта, агента секретной службы, входившего в группу охраны президента. Парня следовало щедро наградить, полученной от него информации не было цены. Отодвинув первую папку, Хендрикс открыл другую и взглянул на приклеенную к внутренней стороне обложки фотографию Анри Фарбо. Телефон издавал длинные гудки. «Легион!» — наконец ответил недовольный голос. «Где моя черная бригада?» — сердито спросил Хендрикс. «Рис рассказал призанятную историю. Но имеет ли она отношение к вашему загадочному шалфею мудрецов, пока неизвестно». Хитро начал Фарбу. «Решил с нами поиграть. Учти, порой это небезопасно. Спрашиваю еще раз, где моя бригада и что ты делал в Лас-Вегасе?» «К сожалению...» Я вынужден прервать контакты с вашей корпорацией. Послушай внимательно. От нас нигде не скрыться. Мы достанем тебя хоть из-под земли. Хендрикс прервал связь с французом и набрал другой номер. Джонсон, — ответил звучный голос. Директор Хендрикс, наш друг из Лос-Анджелеса, узнал о шалфея мудрецов больше, чем следует, и не исключено, что уничтожил черную бригаду западного побережья перед тем, как начать стрельбу возле стриптиз-клуба. Гадёныш нас кинул. Комптон и Ли по сей день наверняка считают, что он действует в одиночку. Пусть так и думают. Полагаю, француз до сих пор в Лас-Вегасе. Да, сэр, мы следим за ним с того самого момента, как он вышел из клуба. Замечательно. Уничтожьте его при первой же возможности. Но прежде чем вышибить ему мозги, передайте от меня Ребуар. Лас-Вегас, штат Невада, 8 июля, 19.30. Выходя из ресторана и направляясь к машине, Анри Фарбо знал, что с противоположной стороны улицы за ним наблюдают. Туристы не носят жаркими вечерами черных пальто и не пялятся на обыкновенные рестораны по полтора часа к ряду. Француз улыбнулся, глядя в сторону придурков, сел в машину и бесстрашно включил зажигание. Он прекрасно знал, что Хендрикс и его люди в черном убирают лишних только собственноручно, из близкого расстояния, чтобы не обременять себя лишними проблемами и чтобы не оставалось сомнений. Хвост стал заметен буквально через полминуты. Белый фургон, припаркованный на общественной стоянке возле комплекса «Цирк-Цирк». Тупицы забыли отключить свет внутри машины. Поэтому, когда наблюдатель раскрыл дверцу, француз увидел, что спереди сидят двое, а сзади, по крайней мере, еще один. Вне сомнения, те самые болваны, которые вместо него убили у клуба-старика. Выезжая со стоянки ресторана, он открыл сотовый телефон и нажал большим пальцем кнопку. Набрался введенный заранее номер. Ответа не пришлось долго ждать. «Давайте!» — кратко сказал Фарбо. Белый фургон выехал с общественной стоянки и отправился за «Шевроле» по бульвару Лас-Вегас. Фарбо разогнался и свернул за угол. Преследователи, не боясь быть обнаруженными в вечернем потоке машин, помчались за ним. Едва повернув, водитель фургона был вынужден ударить по тормозам. Фарбо, выскочив из «Шевроле», подавал им какие-то сигналы. «Что, мать твою, он затеял?» — в замешательстве спросил водитель. Позади остановился еще один автомобиль, и до всей компании с опозданием дошло, что они угодили в ловушку. «Что будем делать?» — спросил водителю старшего. «Ничего. Мы посреди Лос-Вегаса, на каждом углу полиция. По-видимому, он нас заметил. Невелика беда. Сейчас, конечно, начнет выпендриваться. Скажет, мол, проваливайте». «Я наслышан об этом типе. По-моему, его способности переоценивают. К тому же он француз». Остальные засмеялись. Фарбо подошел к переднему пассажирскому окну и дождался, пока его опустят. Увидев, что все парни в черных футболках и черных ветровках, он улыбнулся. «Черный имеет для вас большое значение, да, джентльмены?» «Успокойся». Нас послали убедиться, что после сегодняшних подвигов ты не выкинешь еще какой-нибудь фокус, и попросили узнать, где наша первая бригада». Француз взглянул на говорившего. Бородку наемник, очевидно, носил для того, чтобы нагонять страха на врагов Центавра. На Фарбо он демонстративно не смотрел. «Судя по всему, Хендрикс еще не поставил вас в известность». «И о чем?» — спросил бородатый. Наконец поднимая глаза на Фарбо. «О том, что я на него больше не работаю!» Ответил тот, быстро вскидывая руку с девятимиллиметровым глоком, выпуская по две пули в головы собеседника и водителя, и спокойно отходя назад. «Это за старика, которого вы прикончили сегодня утром!» Он бросил внутрь фургона гранату, которую держал во второй руке, отскочил в сторону и упал на асфальт, Отсек двигателя с грохотом взорвался. Тонкие стенки фургона вмиг испещрили дыры. В воздух взмыл фонтан обломков. Фарбо быстро вскочил на ноги, прошел к задним дверям фургона и выпустил в салон оставшиеся в блоке патроны. Ребята Хендрикса простились с жизнью, не успев даже достать оружие. На тротуаре в футах в сорока Стояла и глядела на происходящее старушка с собачкой. Фарбо вернул глоб в наплечную кобуру, улыбнулся и приставил губам указательный палец. «Тише!» Старушка рывком повернула собачку и торопливо засеменила прочь, а Фарбо махнул рукой своим людям, сидевшим в седане. Он только что публично выступил против секретной группы «Генезис». теперь Хендрикс поймет, что Фарбо заслуживает уважения. Вскоре к ним присоединилась вторая машина. Сидевшие в ней люди сегодня утром приехали в Соединенные Штаты из Квебека, а в Лас-Вегас прилетели чартерным рейсом. В стране, где приземлился НЛО, собралась личная команда Фарбо, ребята, которых он тренировал для тайных операций французской армии. У группы события появился конкурент решительно настроенный первым найти тарелку и все богатства, которые она привезла. «Теперь определим, где она приземлилась», — насвистывая, сказал фарбу